Глава 21 Аня. Дамир несколько секунд сверлил Аню пытливым взглядом, сидя напротив неё в безлюдном летнем кафе. Затем он вытянул руку и отодвинул шёлковую занавеску, висевшую в большом проёме и заменяющую окна. «Я так понимаю, ты приехала сюда не одна?» Повернув голову, Аня устремила взгляд на охранника, который по-прежнему стоял рядом с чёрным внедорожником. «Если я задержусь ещё хотя бы на пару минут, то он придёт сюда». Предупредила Аня открыв папку, лежавшую на столе, взглянула на цифру. «99,9%. Это мои дети». Медным голосом произнёс Дамир. «Два сына. Два, чёрт бы, побрал сына, которых ты все эти годы от меня скрывала». «Дамир, я...» Не дав сказать ни слова, он резко схватил Аню за запястье и дёрнул к себе с такой силой, что она ударилась ребрами об стол и поморщилась от боли. «Ты скрыла от меня моих детей и сделала его их отцом». Процедил он сквозь зубы и, испепеляя её взглядом, сжал запястье. «Это я должен был на тебе жениться и воспитывать своих сыновей». Резко опустив её руку, передёрнул грудными мышцами и сузил опасные чёрные глаза, в которых полыхал огонь. «Думаешь, я это просто так оставлю?» «Ты знаешь, почему я скрыла от тебя беременность». Тихо проговорила Аня и покосилась на охранника, который, как назло, до сих пор не сдвинулся с места. «Я была напугана, Дамир». После того, как Лара показала мне бумаги, в которых была вся информация обо мне, я не знала, чего от тебя ожидать и в первую очередь хотела обезопасить своего будущего ребёнка. «Не знала, чего от меня ожидать?» С иронией, глядя на неё, переспросил Дамир. «Опасалась меня? Спряталась у своего дружка, сделала его отцом моих детей и все эти годы даже не догадывалась, что это он сорвал нашу свадьбу?» После этих слов Аня изменилась в лице. «Что ты об этом знаешь?» хрипло вымолвила она. «То же, что и ты. Твой Мирон давно знаком с Ларой, и они вместе устроили праздник в ресторане для её ребёнка. А потом и весь этот цирк с досье которое якобы я собирал на тебя. А затем потрудились выложить в сеть наши с Ларой старые фото». Пристально глядя в глаза, говорил он. «Я до последнего был уверен, что Лара всё это провернула одна, чтобы вернуть меня. Но когда увидел её с твоим мужем...» «Где ты их видел?» – перебила Аня. «В кафе на Гагарина». «Ты тоже там был? Я следил за тобой», — равнодушно ответил Дамир. «Видел, как Лара выскочила из кафе, прыгнула в тачку и стремительно исчезла, после чего ты вышла на крыльцо и устроила мужу разборки». «Следил за мной?» — в шоке выдохнула Аня. «Мирон сказал, что ты улетела в Дубай?» «Видимо, он на это очень надеялся», — усмехнулся Дамир. «Решил, что я оставлю тебя в покое после того, как в роддоме, в котором ты рожала, мне назовут другую дату рождения близнецов». «Ничего не понимаю», — прерывисто вздохнула Аня. «Причём здесь роддом? Твой муж подстраховался, понял, что я могу пойти в роддом, чтобы узнать, когда ты родила, поэтому он заплатил заведующей за то, чтобы она назвала мне другую дату родов. Кстати, — хмыкнул Дамир, — она была весьма убедительна, не отказалась от конверта, который я ей предложила, и охотно согласилась помочь». Аня вспомнила слова Мирона. У меня есть две хорошие новости. Первая я сделал всё возможное, чтобы Дамира не узнал о том, что Арсетия его дети, и вторая он улетел в Дубай. Так вот, что он имел в виду, когда сказал, что сделал всё возможное, чтобы ты не узнал, что это твои дети? Задумчиво проговорила Аня и, глядя на Дамира, нахмурилась. Но ты не поверил заведующий род дома. Почему? Как ты понял, что она соврала тебе? Вспомнил твои испуганные глаза ледяным голосом произнёс Дамир. «Дата родов говорила о том, что дети не от меня, а ты...» Он откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. «А ты, точнее, твои бегающие глаза, кричали тогда в отеле, что ты от меня что-то скрываешь. Ты никогда не умела врать, Анна Колесникова?» С неприязнью проговорил фамилию Мирона. «Поэтому я решил провести собственное расследование». «Проще говоря, охмурил воспитательницу?» выгнула бровь Аня. «Она, кстати, будет уволена», — уверенно заявил Дамир. «Оставляет детей без присмотра, когда они на улице и когда спят. А такие, как ты, пользуясь случаем, угощают их жвачками». Злобно прищурилась Аня. «Но слава богу, что обошлось только жвачкой. Думаешь, я бы их выкрал?» Дамир с разочарованием посмотрел на Аню. «Всё ещё видишь во мне врага? Считаешь, что я могу причинить тебе и собственным детям вред?» Он усмехнулся чему-то своему, провёл рукой по густым волосам, а когда убрал руку, на его лоб упала тёмная прядь. «Я любил тебя», — пристально глядя в глаза, сказал Дамир. «Хотел, чтобы ты всегда была моей женщиной, чтобы ты мне доверяла. Мечтал создать с тобой семью и готов был выполнять любые твои капризы, лишь бы ты была рядом». «Повторюсь», — выставил он указательный палец и посмотрел на неё из-под густых бровей. «Я никогда не стал бы ни за кем бегать, но только ты заставила меня сейчас это сделать». Положив на стол руки, сложенные в замок, Дамир глубоко вздохнул, опустил взгляд, и в эту секунду Аня увидела в его лице своих мальчиков. Такие же глаза, обрамлённые чёрными густыми ресницами, чёрные брови, полные губы и волевой подбородок, даже едва заметные ямочки возле губ были точь-в-точь, точь, как у Тимоши и Арса. Я не находил себе места после нашей встречи на свадьбе. Не поднимая взгляд, произнёс Дамир. «Постоянно думала о тебе. Ты мерещилась мне в каждой прохожей. Снилась, как только закрывал глаза. Переведя взгляд на занавеску, Дамир напрягся. «Покажи ему, что ты пьёшь коктейль». Отодвинув занавеску, Аня увидела приближающегося к кафе охранника и, взяв стакан с мохито, отсалютовала ему. «Ещё пять минут!» Выкрикнула она, после чего мужчина кивнул и, развернувшись, отправился обратно к внедорожнику. «Муж приставил к тебе охрану?» посмеялся Дамир. «Он всячески старается избежать нашей с тобой встречи и продолжает ездить тебе по ушам со своей заботой, не так ли?» «Я до сих пор не понимаю, кому должна верить», — тихо проговорила Аня. «Неужели он мог столько лет обманывать меня?» «Да, я знаю, что Мирон с детства был влюблён в меня, но я не верю, что он всё это придумал. Не верю, что он вмешался в нашу с тобой жизнь, чтобы добиться меня. Тогда найди другое разумное объяснение их знакомству с Ларой». «У меня нет этому объяснений», – вздохнула Аня. «Он сказал, что Лара дизайнер, которая помогала ему с выбором мебели. И ты, конечно же, поверила». Дамир рассмеялся и похлопал в ладоши. «Нужно взять в него пару уроков. Хочу понять, как у него получается так профессионально жонглировать судьбами и на какие рычаги он нажимает, чтобы заставить тебя верить во всякую чушь, не замечая очевидных вещей». В этот момент Аня почувствовала себя очень глупо. «Неужели и правда всё настолько очевидно, что это замечают все, кроме неё?» «Все эти годы Мирон окружал её и мальчиков любовью и заботой, за которыми она не видела и не желала видеть ничего больше. За всё время, пока они были вместе, у Ани даже мысли не возникло, что он мог от неё что-то скрывать. «Дети уже не маленькие, они считают его своим отцом, поэтому я не стану давить на тебя», — спокойно произнёс Дамир. «Хочу, чтобы ты сама приняла правильное решение». Он перевёл взгляд на два стакана с молочным коктейлем, которые только что поставила на стол официантка, и, отрешённо глядя на них, сжал губы. «Но ты должна знать одно». Встав со стула, он обошёл стол, положил ладони на её плечи и наклонился к уху. «Он ответит за то, что отнял у меня семью». После этих слов Анне стало трудно дышать. Страх сковал тело, заблокировав возможность двигаться и говорить. Подняв голову, она встретилась с пронзительным взглядом Дамира и резко побелела. «Что ты с ним сделаешь?» – прошептала бледными губами. Дамир кивнул на шашлычника, стоявшего у мангала, и похлопал Аню по плечу. Примерно то же самое, что он делает с шашлыком. Дамир задержал на ней предостерегающий взгляд, затем развернулся и уверенной походкой направился к выходу, который смотрел не на парковку, а на море. «Даже если Мирон всё это подстроил, то я прошу тебя не мстить ему!» Выкрикнула Аня, привстала со стула и, почувствовав тошноту, села обратно. Голова закружилась, перед глазами замелькали белые пятна. «Всё зависит от твоего выбора!» Повернув голову к плечу, бросил Дамир и, увидев, как Аня обхватила руками голову, быстро направился к ней. Взяв её за руку, он положил пальцы на пульс и с сосредоточенным видом несколько секунд смотрел на наручные часы. «Воды принеси!» Выкрикнул он бармену и с тревогой заглянул Ване на лицо. «Тебе плохо? Что с тобой?» Спросил Дамир, и его словно волной отбросило в сторону. Раздался грохот от его удара об барную стойку. Официантка заверещала, как сирена. Бармен схватился за телефон. Похлопав себя по щекам, Дамир, держась за стойку, поднялся на ноги и сфокусировал взгляд на охраннике, который стоял рядом с Аней, разминая желестую шею. «Не приближайся к ней», – прорычал он. «Вали из кафе, пока тебя не вынесли отсюда вперёд ногами». Охранник не знал, что имеет дело с мастером спорта по боксу. Дамир отшвырнул с пути деревянный стул, подошёл к громиле и отправил его в нокаут с одного удара. «Я отвезу тебя в больницу». Вернувшись к Ане, сказал Дамир, подхватил её на руки и, выйдя из кафе, в котором остались нетронутые мохиты коктейли, понёс к машине.